Да, они встречались, разговаривали, и уже ясно, он ее любовник. — Ну, если об этом пронюхают газетчики, — ужаснулся сэр Артур Блюдлиз. — Слышал я, — шамкал старый епископ из злобса, —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 заявил известный журналист «Плут» в газете «Сплетни». Итак, шило в мешке утаить не удалось. «Они требуют, чтобы мы расстались», — сказала принцесса возлюбленному. «Это еще почему?» — воскликнул он. «Вечно они выдумают какую-нибудь групость. «А известно ли тебе, что любить меня — это это государственная измена, родная моя?»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 В следующий раз ей пришлось долго ждать его. Они условились в полдень встретиться посреди парка на большой поляне у излученной реки. Принцесса ждала, опять и опять поглядывала на юг, заслоняя рукой глаза от солнца, и вдруг заметила, какая кругом тишина, непривычная, тягостная тишина. И потом, хоть час уже поздний, не видно обычные свиты добровольных шпионов, Никто не подсматривает и не прячется в кустах и за деревьями, куда ни глянь ни души, ни одна лодка не скользит по серебряной глади темзы. Что случилось? Отчего весь мир словно замер? Наконец-то, вдали в просвете между кронами деревьев, показался молодой Редвуд. Сейчас же деревья опять заслонили его, он шел напролом через чащу и вскоре появился снова. Но было в его походке что-то необычное, и вдруг она поняла, он очень спешит и к тому же прихрамывает. Он помахал рукой, и она пошла ему навстречу. Теперь можно было разглядеть его лицо, и она с тревогой увидела, что при каждом шаге он морщится, словно от боли. Охваченная недоумением и смутным страхом, она побежала к нему. Когда она была уже совсем близко, он спросил, даже не здороваясь: «Мы должны расстаться». Он задыхался. «Нет», — ответила она. «Почему? Что с тобой? Но если мы не расстанемся, тогда пора». «О чем ты говоришь?» «Я не хочу с тобой расставаться», — сказал он. Только он оборвал себя и спросил в упор. «Ты от меня не уйдешь?» Она смело встретила его взгляд. «Что случилось?» Настойчиво спросила она. «Даже на время? На какое время? Может быть, на годы? Остаться? Ни за что». А ты подумала, чем это грозит. Я с тобой не расстанусь. Она взяла его за руку. Даже под страхом смерти я не отпущу тебя. Даже под страхом смерти. Повторил он и крепко сжал ее пальцы. Он огляделся вокруг, словно боялся, что маленькие преследователи уже рядом. Может быть, это и смерть, услыхала она и попросила. Скажи мне все. Они пытались не пустить меня к тебе. Как? Вышел я сегодня из лаборатории. Ты ведь знаешь, я делаю пищу богов, и запасы ее хранятся у костеров. Смотрю, стоит полицейский, такой человечек весь в синем и в чистых белых перчатках. Он приказал мне остановиться. Здесь хода нет, говорит. Что ж, нет, так нет. Я обошел лабораторию кругом и хотел идти другой дорогой, а там еще полицейский. Здесь хода нет. Потом добавляют, все дороги закрыты. И что же делать? «Я бы вас заспорил. Эти дороги общие для всех, — говорю. — Именно, — отвечает, — а вы их портите. Ладно, — говорю, я пойду полем. Тут из-за всех изгородей повыскакивали еще полицейские, а главный заявляет, — хода нет, это частное владение. Провались они не ваши общие частные владения, — говорю. Я иду к моей принцессе». Наклонился, осторожно взял его. Ох, как он кричал и брыкался, отставил в сторону и пошел дальше. Мигом все поле ожило, повсюду забегали эти людишки. Один скакал на лошади рядом со мной и на скаку читал что-то по бумажке, кричал изо всех селенок, дочитал, пригнул голову и поскакал назад. Я так ничего и не разобрал. И вдруг слышу позади залп из ружей. — Из ружей? — Да. Они стреляли по мне, как стреляют по крысам. Пули так и свистели, одна попала мне в ногу. — Что же ты, как видишь, пришел к тебе? А они где-то там бегут, кричат и стреляют. И теперь... Что теперь? Это только начало. Они непременно хотят нас разлучить. Они и сейчас гонятся за мной. Мы не расстанемся. Не расстанемся. Тогда ты должна пойти со мной к нашим братьям. А где это? Пойдем на восток. Они за мной гонятся вон оттуда, а мы пойдем в другую сторону, по той аллее. Я пойду первым. Если они устроили засаду, Он шагнул вперед, но она схватила его за руку. «Нет!» — воскликнула она. «Я обниму тебя, и мы пойдем рядом, ведь я из королевской семьи. Может быть, я для них священна. Я обниму тебя, может быть, тогда они не посмеют стрелять. Господи, если бы мы могли обняться и улететь!» Она стиснула руку Редвуда, обняла его за плечи и прижалась к нему. «Может быть, тогда они не убьют тебя?» — повторяла она, и в порыве страстной нежности... Он обнял ее и поцеловал в щеку. В мгновение он не отпускал ее. «Даже если это смерть», — прошептала принцесса. Она обвела руками его шею и подняла к нему лицо. «Поцелуй меня еще раз, любимый». Он притянул ее к себе. Они молча поцеловались, и еще минуту не могли оторваться друг от друга. Потом рука об руку двинулись в путь, и она старалась идти как можно ближе к нему — Быть может, они доберутся до убежища, устроенного сыновьями Костера, прежде чем их настигнет погоня. Когда они быстрым шагом пересекали обширную часть парка, расположенную позади дворца, из-за деревьев галопом вылетел отряд всадников, тщетно пытавшихся поспеть за ними. А потом впереди показались дома, оттуда выбегали люди с винтовками. Редвуд хотел идти прямо на них, если надо прорваться силой, но она заставила его свернуть к югу. Они поспешили прочь, и тут над самыми их головами просвистела пуля.